Ветряная мельница На холме горделиво возвышалась мельница Она такие была горда И вовсе я не горда Говорила она Но я очень просвещена и снаружи И внутри. Солнце и месяц к моим услугам и для внутреннего, и для наружного употребления. Кроме того, у меня есть в запасе стеариновые свечи, лампы с ворванью и сальные свечки. Смею сказать, что я просвещена. Я существо мыслящее и так хорошо устроено, что просто Люба. В груди у меня... Отличный Жорнов. а на голове прямо под шляпой четыре крыла. У птиц же всего по два крыла, и они таскают их на спине. Я голландка родом, это видно по моей фигуре. Летучая голландка. Летучий голландец, я знаю явление сверхъестественное. Но во мне нет ничего неестественного. Вокруг живота у меня идет целая галерея. А в нижней части — жилое помещение. Там живут мои мысли. Главное, которое всем заправляет. Зовется остальными мыслями хозяин. Он знает, чего хочет. Стоит куда выше крупы и муки. Но у него есть ровня. Зовут ее хозяйка. Она душа всего дела. У нее губа вообще не дура. Она тоже знает, чего хочет — И знает, что ей по силам. Нежна она, как дуновение ветерка, Сильна, как буря, И умеет добиваться своего исподволь. Она моя чувствительная сторона, Хозяин же положительная. Но оба они составляют в сущности одно И зовут друг друга своей половиной. Есть у них и малютки, Маленькие мысли — которые могут со временем вырасти. Малыши эти поднимают порою такую возню. На днях я умно и рассудительно позволила хозяину и его подручному исследовать в моей груди жерновые колеса. Я чувствовала, что там что-то неладно. А ведь нужно же знать, что происходит в тебе самой. Так вот, малыши подняли тогда такую возню, А это не кстати, если стоишь так высоко, как я. Надо же помнить, что стоишь на виду и при полном освещении. Суд людской тоже освещение. Да, что бишь, я хотела сказать. Ах да, малыши ужасно развозились. Самый младший добрался до моей шляпы и принялся отрещать языком так, что у меня защекотало внутри. Но маленькие мысли могут вырасти, Я это испытала. Да, и извне могут прийти мысли, и не совсем моей породы. Я, как далеко не смотрю кругом, нигде не вижу себе подобной. Никого, кроме себя. Но и в бескрылых домах, где мелют без жерновов одними языками, тоже водятся мысли. Эти мысли приходят к моим и выходят за них замуж. Как они это называют? Удивительно. Да, много есть на свете удивительного. Вот, например. Со мной или во мне что-то совершилось, что-то как будто изменилось в механизме. Мельник как будто переменил свою половину на более нежную, молодую, любящую, и сам стал оттого мягче душою. Половина его как будто изменилась — А в сущности осталась той уже самой, только смягчилась с годами. И вот все горькое улетучилось, и дело пошло еще лучше. Дни идут за днями, все вперед да вперед, на радость и счастье. И вот, наконец, да, об этом и сказано и написано в книгах, придет день, когда меня не станет, и все-таки я останусь. Я разрушусь, чтобы восстать вновь в еще лучшем виде. Я перестану существовать и все-таки буду продолжать существовать. Стану другою и в то же время останусь сама собою. Мне трудно понять это, как не просвещена я солнцем, луною, с теорином, ворванью и салом. Но я твердо знаю, что мои старые бревна и кирпичи восстанут из мусора, надеюсь что я сохраню и свои старые мысли хозяина хозяйку всех больших и малых всю семью как я называю их всю мыслящую компанию без них я не могу обойтись надеюсь тоже что я останусь самой собою такую какова я есть с жорновом в груди крыльями на голове и галереей ее вокруг живота. А не то и я не узнаю самое себя, да и другие не узнают меня и не скажут больше. Вот у нас на холме гордо возвышается мельница, но сама-то она вовсе не горда. Так вот что говорила мельница. Говорила она еще много чего, но это главное. И дни шли за днями, и последний из них был для нее последним. Мельница загорелась. Пламя вспыхнуло, бросилось наружу, внутрь, лизнуло бревна и доски. А потом и пожрало их все. Мельница обрушилась, и от нее осталась одна зала. Пожарище еще дымилось, но скоро ветер развеял дым. с живыми обитателями мельницы ничего не случилось при этой оказии они только выиграли семья мельника одна душа много голов составлявших одно целое приобрела новую чудесную мельницу которую могла быть вполне довольна мельница была с виду точь в точь такая же как старая и они тоже говорили Вон на холме гордо возвышается мельница. Но это была устроена лучше, более современно. Все ведь идет вперед. Старые же бревна, источенные червями, истлели, превратились в прах, в золу. И тело мельницы не восстало из праха, как думала она. Она понимала все сказанное в буквальном смысле. а нельзя же все понимать буквально